Texas Instruments Очень тихо но углу Мезанев и Ги. Редкие прохожие, обмотавшись чуть ли не до ушей шарфами, спешат к станции метроги Конкордия. В глубине улицы, замаскированной металлической решеткой и рядом декоративных растений сумок, служебный вход одного из зданий. Обстановка тщательно продумана. Ничто не привлекает внимания, кроме двух вывесок. Вход воспрещен на французском и английском, и, внимание, эта зона находится под видеонаблюдением. Джойс проскальзывает внутрь, глубоко вздыхает и анализирует ситуацию. В самом конце автостоянки, около погрузочных платформ, стоят три мусорных контейнера. Джойс натягивает рабочие перчатки и, оглядываясь по сторонам, приближается к контейнерам. Видеокамер не видно. Джойс поднимает крышку первого контейнера и освещает карманным фонариком его содержимое. Из мусора торчит компьютерная клавиатура. Джойс подавляет победный крик и пытается вытащить клавиатуру, но провод зацепился за что-то под мусорными мешками. Зажав фонарик зубами, Джойс прыгает внутрь контейнера и по пояс погружается в остатки еды с корпоративной вечеринки протухших пирожных и промокших бумажных стаканчиков. Запах кислого молока сочится из бумажных пакетов. Джойс сглатывает слюну и погружает руку в мусор. На другом конце провода она чувствует холодные бока компьютера. Вонь кислого молока все сильнее. Джойс, стараясь не дышать, прорывает тропинку к желанной цели. Проходит довольно долго времени... Но, наконец, между мешками показывается компьютер, похожий на скользкий эмбрион. Крепко ухватившись за компьютер, Джойс вытягивает его на поверхность. Она совсем выбилась из сил и откидывается на взничном мусор, чтобы передохнуть. Ее подташнивает от возбуждения и метана, но это не имеет значения. Она, наконец, добилась своего. Джойс вытаскивает компьютер из контейнера, Ставит его на асфальт и, опустившись на колени, осматривает более тщательно. Это старый, помятый Texas Instruments 8086, без кожуха и жесткого диска. Не джекпот, но хорошее начало. «Стой и не двигайся!» Джойс оборачивается. Пузатый охранник приближается к ней, поглаживая ручку своей дубинки. Джойс мгновенно вскакивает на ноги. Охранник пытается преградить ей путь, но она легко обегает его и мчится к выходу. Не повезло. Выход перекрыт вторым страшилищем. Ему на вид лет двадцать он высок, тощ и агрессивно размахивает дубинкой. Джойс останавливается. Сзади быстрым шагом приближается пузатый охранник. Лорел и Харди вооруженные и опасные. Мозги Джойс работают на полной скорости. Каждая клеточка словно вибрирует электричеством. Через несколько секунд ее бросят на асфальт лицом вниз, прижав спину коленом и наденут наручники. Джойс разворачивается на девяносто градусов и бросается к ограждению. Сетчатый забор. Прекрасно, давно знакомая штуковина. Джойс хватается за стальные ячейки и как можно быстрее карабкается наверх. Слишком поздно. Две руки хватают ее за обшлага джинсов и тянут к земле. Джойс крепче вцепляется в забор и вслепую легает обидчика. Агрессивный юнец вопит от боли и выпускает добычу. Внезапно освобожденная Джойс изящной дугой перемахивает через забор и, летя головой вниз, успевает удивиться, чем же все это закончится. Джойс приземляется на решетку вентиляционной системы здания. Ощущает тепловатое дыхание пятидесяти офисных этажей, пыльных ковров, перегретого пластика, озона, карбономоноксида, крохотных бумажных частиц и кератина. Она, пошатываясь, поднимается на ноги и сдергивает перчатку. Три пальца перчатки порваны, а верхний край забора. В центре, пропитанной кровью ладони, линия жизни и линия судьбы вычерчивают алую букву «Пи». Джойс жадно набирает в легкие воздуха и несется к улице. Металлическое эхо ее башмаков отражается в глубинах вентиляционной системы пятью этажами ниже. Джойс перепрыгивает через парапет, врезается в сумок на клумбе, вылетает на тротуар и сталкивается с бродягой, толкающим проволочную тележку, забитую алюминиевыми банками. Бродяга поправляет шапочку хоккейной команды, Торонто Мейпл Ливс. Окидывает Джойс беглым взглядом и, не сказав ни слова, торжественный, как судья, продолжает свой путь. Джойс мчится в противоположную сторону. Час спустя, сидя на плиточном полу своей ванной комнаты, она смазывает раны йодом и извлекает уроки из вечернего происшествия: следует более внимательно относиться к камерам слежения, искать мертвой зоны и запасные выходы. Еще один мазок йода и никаких слез. Следующая вылазка завтра ночью. Джойс налепляет еще один пластырь и смотрит на часы. Два пятнадцать, пора спать. Рабочий день в рыбной лавке начнется уже через несколько часов.